Голова шестая. Было прекрасное, по-тропически томное утро. Его не портили даже запахи, которые всегда сопутствуют большому скоплению людей и лошадей. Солнце уже разогнало тень около домика и теперь нещадно жгло Оли спину. В такие утра, как это, всегда начинаешь думать о летних каникулах, о пляжах и загорелых девушках, о прогулках по лесу и о теннисном мече. Мальчик запрыгнул на низкий парапет дороги и, раскинув руки, Чтобы удержать равновесие, покачиваясь, побежал вперед. Чтобы не отстать, Олли прибавил шагу. Он заметил, что дорога спускается вниз, под кроной деревьев. Спрашивать о том, куда они идут, бесполезно. Ответом будет все тот же вопрос. Путников, шедших навстречу им, было не слишком много. Поравнявшись с ним, люди приветствовали его поклоном. Он кивал, не останавливаясь. «Как я должен отвечать на приветствие?» Спросил он своего проводника. «Кивок — это то, что нужно», — ответил мальчик. Стена, по которой он шел, стала шире, и теперь он двигался ровнее. Его лицо было совсем рядом с лицом у Оли. «Не отвечай черным и белым. Если хочешь, то и желтым. А зеленых и синих ты должен приветствовать. Прижми к груди сжатый кулак. Это значит, что ты не собираешься обнажать меч. Так же, как рукопожатие означает, что ты не прячешь где-нибудь оружие». Опять начался узкий полуразрушенный участок, и он раскинул руки. «Не улыбайся, тебе это не положено. И даже красивым девушкам...» Теперь во взгляде мальчика было предостережение. «От воина твоего ранга это будет воспринято как приказ». Олли стал внимательнее присматриваться к людям. У тех, кто был одет в оранжевое, на лбу было четыре знака, у тех, кто в коричневое – три. При белом цвете – один знак, видимо, знак самых юных. Одетые в черное ему не встречались, но он уже знал, что означает этот цвет – цвет раба. На детях обоего пола не было вообще ничего, так же, как и на его спутнике. «Это для всех остальных», – продолжал мальчик. Что касается воинов, то там все сложнее, если просто встречаешь на улице одно приветствие, если хочешь поговорить – другое. Имеет значение и то, чей ранг выше, и еще многое. Ловко как козочка, он перепрыгнул через брешь в камнях и приземлился на другой стороне. Ответ на приветствие – это и вовсе сложно. Уолли ничего не ответил. Дорога делала поворот и уходила к домам, над крышами которых высилось огромное сооружение, похожее на собор, увенчанное семью золотыми шпилями, храм богини в Ханни. Именно сюда они и шли. За храмом поднималась гряда крутых голых скал, которую разрезало ущелье. Из окна домика ему было видно и это ущелье, и водопад, над которым поднимался фонтан-брызг. Теперь же он заметил только облачко. На дороге то и дело попадался помет мулов и другая грязь. Сначала Олли боялся запачкать большие пальцы ног, но в конце концов перестал обращать на это внимание. Ботинки жали, а мальчик бежал быстро. Быстро даже для таких длинных ног, как у Шансу. Но вот стена кончилась, мальчик спрыгнул на дорогу, и они немного сбавили шаг. Внезапно их обступили деревянные дома, видимо, они вошли в город. Непроходимая грязь была здесь повсюду. На грязных кривых улочках толпился народ, люди спешили, толкались, в руках у многих были узлы, некоторые катили перед собой тележки. Но для воина седьмого ранга каким-то образом всегда находилось достаточно места, и его никто не толкал, хотя теперь приветствия стали небрежны. Запах, царивший здесь, был просто ужасен. «Кажется, больше всего коричневых», – спросил Оли. Мальчику приходилось пробираться сквозь толпу, чтобы не отстать. Но Оля шел все так же быстро. Пусть теперь попрыгает. Третий ранг – это мастера. Он исчез за тележкой торговца и вынырнул рядом с Олей с другой стороны. Высший разряд ремесленников – в желтом и белом подмастерье. Ну вот, основной курс пройден. Он широко усмехнулся. В грязи копалось огромное количество бездомных собак. Солнце закрывали высокие стены. Кружились тучи насекомых, в воздухе пахло чем-то кислым и прогорклым, человеческим потом и животными. И только лавки булочников и магазины специй дышали ароматами, и улица вокруг них превращалась в оазис. Олли уловил систему. Белые, желтые, коричневые, оранжевые и красные. Зеленые и синие – это те, кто на самом верху. Но пока что он никого из них не встречал, очевидно, по чистой случайности. «Но почему именно так?» – спросил Олли. Теперь сюда, сказал мальчик, сворачивая в еще один узкий переулок, такой же темный, грязный и шумный. Просто так, потому что так всегда было. Это обычное объяснение всему. Одежда нищих была черна. Часто ее служила просто старая грязная тряпка. У многих такие же тряпки были и на голове. Чтобы не позорить свой цех, по знакам на лбу можно догадаться, чем человек занимается. Если впереди слышался шум и ляск, значит близко кузница. А знаки кузнеца, конечно же, подковы. У человека, который толкает перед собой тележку с обувью, на лбу три ботинка. На некоторые знаки Олли не мог расшифровать. Угол, ромб, полукруг. «Надо бы все это сжечь и построить заново», – ворчал Олли. «Так и происходит примерно каждые 50 лет», – ответил мальчик. «Почти во всех домах на первом этаже были магазины. Над входом висела вывеска, а иногда стоял и прилавок с товаром. Он бдительно охранялся, и от этого передвигаться по улице становилось еще труднее». Кое-где, как, например, в кузницах, было видно, как люди работают. Одни ткали, другие шили или крутили гончарные круги. Знак гончаровку в шин. Оли замечал и следы болезни, слепоту, истощение, ужасную сыпь. Повсюду царила нищета. Шли старухи, сгибаясь под рязанками дров. Дети работали наравне со взрослыми. Ему это не нравилось. Он видел бедность раньше, например, в Тиджуане. Но там она казалась временным явлением. А этот город выглядел таким древним, таким вечным что от его древности нищета становилась еще безысходнее. Мальчик все время кружил по переулкам, избегая центральных улиц. Они едва ли были намного шире, и идти по ним куда труднее из-за множества повозок и телег. «Ты хочешь меня запутать или боишься встретиться с кем-то?» – спросил Уолли. «Да», – ответил мальчик. Это был город Лачук, и редкие четырехэтажные дома казались какими-то нездоровыми образованиями. Уолли заметил, что в каналах добывают себе пищу не только бездомные собаки, но и тощие свиньи. Свиньи, пожирающие все, что угодно, даже фекалии, и были одним из источников этого ужасного запаха. «Как ты думаешь, понравились бы богине реки немытые туалеты?» – спросил Олли. Мальчик остановился и гневно взглянул на него. «Не смей так шутить!» Олли ущипнул себя за ухо. «Нет, он не спит!» «Как может этот недомерок разговаривать с ним в таком тоне? С ним, тем, кто запросто ловит муху, даже не глядя на нее?» «Что-то не очень похоже на правду», – сказал он и засмеялся. Они стояли посреди узкой улочки и спешащие прохожие огибали их с обоих сторон, стараясь держаться подальше от опасного воина. «Подойди сюда!» – мальчик остановился около одного дома, где в дверях стояла широкая доска, на которой висели нити бус. Рядом на табуретке, поджав под себя ноги, сидела скорчившись морщинистая старуха. Мальчик протянул руку и схватил нитку бус. Женщина даже подпрыгнула от удивления. Она начала лебезить перед благородным господином, который, впрочем, не обращал на нее никакого внимания. «Смотри!» Мальчик скрутил нитку на одном пальце. Зеленые глиняные бусины, собранные на нитку, замка у бус не было. Они все одинаковые и чуть-чуть разные. Нет ни начала, ни конца. Они идут и в одну, и в другую сторону. Нитка проходит насквозь. «Так, теперь пошли!» Он пошел вперед. Олли схватил его за плечо. «Но это не твое недомерок!» «А какая разница?» – спросил мальчик, опять показывая свою дырку в зубах. «Есть разница. Можно и вправду попасть в другой мир. Можно видеть его в бреду, но к моральным нормам это отношение не имеет». Оля смотрел на него сверху вниз, крепко держа своей большой рукой его слабенькое плечо. Старуха стала проявлять беспокойство, засунула пальцы в рот, но молчала. «И вот еще одно, от чего тебе придется отвыкнуть», — сказал мальчик. «Но если поймешь про бусины, тебе будет легче, Оли Смит. Возьми, бабушка». Перекинув нитку в другую руку, он сунул ее старухе. Но бусины, кажется, немного изменились. Теперь они светились. Это было явно не глина. «Пошли», — резко бросил мальчик и нырнул в толпу. И Оли пошел следом за ним, пытаясь понять, что же произошло с бусинами. И как это мальчишка вырвался, и что означали все эти речи. Они пересекли какую-то улицу, протиснулись мимо повозки. Потом им пришлось прижаться к дверям, когда мимо проезжала телега, которую тянуло животное, более похожее на лошадь, чем те длинные существа с мордами верблюдов. Наконец они выбрались на более просторное место, куда мог проникнуть луч солнца. Мальчик остановился. «Ах!» «Свежий воздух», — сказал Олли. «Хотя это относительно». Мальчик осмотрел дальний конец двора. Там огромным утесом поднималась стена. Тяжелые деревянные двери криво висели на массивных железных петлях. Они были широко распахнуты, и казалось, что их вообще нельзя закрыть, потому что тогда они развалились бы на куски. Дома подходили вплотную к самой стене, а с той стороны на ярко-зеленой траве и высоких деревьях играл солнечный свет. К воротам стекались узкие улочки, по ним шли люди и проходили через эти двери. «Это дорога в храм?» – спросил Уолли. Мальчик кивнул. «Стражи не обратят на тебя внимания». А Олли и не заметил стражников. Всего их было четверо, по двое с каждой стороны. Это были молодые воины, трое в желтом и один в оранжевом. Двое прислонились к стене, другие двое стояли сутулившись, засунув большие пальцы за ремень. Весьма неприглядная картина. Соскучающим видом они разглядывали паломников, а иногда обменивались замечаниями, в основном касающимися женщин. Мальчик неодобрительно посмотрел на Олли. «У тебя меч висит неровно», — сказал он. «Ручка тяжелая», — пожаловался Оли, поправляя меч. «Да, но надо научиться держать его прямо. Только новички все время дергают его». Его голос звучал раздраженно. «Ну так я и есть новичок. Никто не должен этого заметить». Мальчик топнул ногой. «И чего он разошелся?» «Давай вообще оставим все это, и я вернусь назад к своей хижине». Мальчик покачал головой. «Ты будешь жить здесь или умрешь здесь. Чем быстрее ты это поймешь, тем лучше». «Ну давай, войди вместе вот с этими паломниками, и стражники тебя не заметят». «Глупо, они шли группками человек по десять, не больше. А таких высоких, как Уолли, не было вообще. Черт вас два не заметят», — сказал он. «А какая разница?» — спросил мальчик с победным видом. Уолли пристально посмотрел на него. «В самом деле, слишком много более мелких деталей, подробностей, от холодной грязи, по которой ступали его босые ноги, до насекомых, кружившихся вокруг». В бреду так не бывает. Да и солнечные лучи очень правдиво играли на рукоятках мечей стражников. Все равно это не имеет значения, сказал мальчик. Они должны поприветствовать тебя. Если ты не ответишь, им надо вызвать тебя на поединок. Но они не решатся, испугаются седьмого. Их четверо, и они не решатся? Но кто начнет, усмехнулся мальчик. Давай, пошли. Олли присоединился к кучке паломников. Всего их было восемь. Шестеро мужчин и две женщины. Пятый, четыре четвертых и три третьих. Они семенили через площадь, а он все время краем глаза посматривал на стражников и старался заглушить волнение. Вот они подошли к арке, стражники их оглядели. Кто-то отпустил грязную шуточку в адрес беременной женщины, но на Оли они даже не взглянули, а он, избежав вызова на поединок, спокойно прошел на территорию храма. «Ты оказался прав, недомерок», — сказал Уолли и огляделся. «Мальчик исчез, он остался один».